Он заказал еще одну бутылку вина и предложил 20 ливров в качестве возмещения неудобства, причиняемого Гримале уходом Грынуя. 20 ливров были огромной суммой. Грималь сразу же согласился. Они вернулись в дубильную мастерскую, где Грыной, как ни странно, уже ждал с собранным узлом. Бальдини уплатил свои 20 ливров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 как раз ложился спать. Для него был поставлен топчан в заднем углу мастерской бальдине, и теперь он собирался лечь, в то время как его бывший хозяин, распластавшись, плыл вниз по холодной сене. Грыной с удовольствием свернулся и сделался маленьким, как клещ.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 Слава этого аромата распространялась с бешенной скоростью. У Шинье началась резь в глазах, столько ему пришлось пересчитывать денег, и заболела спина от глубоких поклонов. А однажды дверь распахнулась настежь, и вошел лакей графа Держансона, и заорал, как могут орать только лакеи, что он желает получить пять бутылок новых духов».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 целиком и полностью занялся производством ароматов, в то время как Шинье должен посвятить себя исключительно их продаже.